в первые же дни случилось несколько ложных тревог сирена гуделия поблизости никого не оказывалось. если бы минвиты были повнимательнее они заметили бы в кустах и с большими камнями уморительные рожицы гномов но им было невомек они просто напросто терялись в догадках от чего приходят в действие сигнализации а когда гномам надоело дразнить минвитов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 его не могли вынести ничи уши раерейцы перестали спать генерал бану посиневший от бессильной злобы приказал рабочим арзакам выключить сигнализацию так альфред канинг одержал первую пусть не очень значительную но все же победу